Глава четвёртая. Место, которое не должно увидеть крови. Часть 2. Чёртов ублюдок! Ночь. Солдат, почти расставшийся со своей головой. Джонатан. Он кричал это в небольшом трактире на углу провинциального замка. Он был уже полностью пьян и сидел здесь с другими солдатами, получившими выходной. Да как он посмел? Я ещё покажу ему, кто я такой! «Успокойся, приятель! Боюсь, ты так точно распрощаешься с головой!» «Заткнись! На чьей стороне ты вообще?» Он еще больше повысил голос, пренебрегая советом товарища. «Мы не на чьей стороне, просто опасаемся, как бы искры нам в лицо не полетели. Просто возьми себя в руки и забудь об этом. Тот, кому ты пытаешься бросить вызов – маг. Дружище, понимаешь, маг!» Ха, Взять себя в руки! Маг!» Ах. Джонатан быстро опустошил свою кружку. Дерьмо! Он разбил кружку о землю. Похоже, предупреждение Яна снова всплыло в его памяти. Проклятье! Ты испортил все настроение! Эй, хозяин! Я расплачусь позже! Сэр, но уже месяц как Ты вы... что думаешь, я вор, а? Я сказал, я заплачу позже! Похоже, он уже месяц не платил. Но владелец такой маленькой забегаловки не смел ничего возразить опытному солдату, стоящему на сраже у лорда. Эх. После того, как Джонатан ушел, хозяин тяжело вздохнул. Остальные солдаты тоже лишь покачали головами. Хе! и это он так хвастался своими связями с дворянами, а теперь только посмотрите на него!» «Даже если он вылежит ботинки всем знакомым дворянам, это не поможет ему с магом!» «Ты серьезно?» Не только мелкие дворяне не помогут, даже наш великий лорд вынужден подстраиваться под эту их башню слоновой кости. В этот раз Джонатан точно попал в Заварушку. Все тут же начали опускать Джонатана. Судя по всему, среди коллег его репутация также была не очень хорошей. Кстати, Аванеса-то эта цыпочка сорвала свой джекпот. Мне тогда еще было интересно, с какого перепугу она влюбилась в того уродливого мужика, который выглядел как дуб. Кто ж знал, что от нее у нее родится настоящий маг? Будь я бабой, я бы тоже за ним приударил. Как, кстати, звали этого мужика дуба? У него вроде в имени даже сэр было, так ведь? Пейдж. А, Фран Пейдж. О, да, а ты башковитый. От обсуждения Джонатана они перешли к Яну. Тогда, получается, тот мужик тоже был магом? Дурила, ты что, думаешь, маги всегда являются детьми магов? А разве нет? В большинстве случаев они дети самых обычных людей. Да ты шутишь! Откуда ты вообще об этом знаешь? <кхм> всегда есть способы, чтобы узнать. И пока шла эта дискуссия, которую начал толстый солдат, Джонатан, абсолютно пьяный, шатаясь, тащился по улице. я я им всем покажу даже просто идти прямо казалось было непосильной задачей для Джонатана. прямо перед этим сопляком я онес Ланесу... <связывая> и кая и давясь орал он во всю глотку <связывая> На лице Джонатана появилось крайне похотливое выражение. Затем он остановился на берегу реки. Он хотел пописать в нее. Ч «Черт, почему никак не развязывается? Ты тоже смотришь на меня свысока?» Теперь он начал ругаться со своим поясом. Да уж, позорное зрелище. <каклевый> «Сперва этот маг...» «Теперь и ты заставляешь меня умолять!» «Разве я не сказал тебе? Я буду следить за тобой!» Раздался внезапный голос из-за его спины. Джонатан поспешно попытался обернуться. Ба «Паралич!» Тело Джона тут же было парализовано. Он больше не мог шевельнуть и пальцем. «Не оглянуться, не убежать!» Все, что он мог, это дышать. Ты не сможешь двигаться некоторое время. Именно так работает эта магия. Голоса, явно принадлежащего юному мальчику, уже было достаточно для осознания ситуации. Опять этот маг Ян. Что ты там сказал? Что ты там собирался сделать с моей матерью у меня на глазах? Вены вздулись у него на лбу. Вот рассказ о Джонатане. Однажды он был оскорблен сыном низкородной кухарки. Ночью он напился, чтобы забыть о своем унижении. Он напился до полной невменяемости, и тому были свидетели в трактире. Это была история о сегодняшнем дне Джонатана. И хотя он уже почти потерял над собой контроль, Он захотел пописать, и инстинкты привели его на берег реки. Однако берег реки был очень скользким, и рядом не было никого, кто мог бы ему помочь. Ммм, выглядит весьма опасно, особенно для совершенно пьяного человека. И закончив историю, Ян столкнул Джонатана в реку. Джонатан упал в реку, и голова его погрузилась под воду. Если Ян так и бросит его, он просто утонет. Я много размышлял об этом. Должен ли я снова проливать кровь? Причина, по которой я воспользовался магией драконов, была в том, чтобы смыть кровь со своих рук. Я поклялся, что если мне удастся вернуться назад во времени, я не стану вновь проливать кровь и сделаю тот выбор, Который не заставит меня жалеть о нем. Его голос был довольно тихим, и по всей вероятности Джонатан не мог услышать эту историю. Но на самом деле это не то, чего я хотел. Теперь я окончательно понял это. Благодаря тебе. Ян продолжил: Возможно, он говорил все это лишь для себя самого. Я обнаружил, что я вовсе не хочу смыть всю кровь со своих рук. Я просто не хочу, чтобы другие видели ее у меня на руках. Именно это мне не нравится. Темная сторона героя войны заклейменный, что в устроенной им резне погибло множество невинных. Джонатан уже почти перестал дергаться. Ни за что не прощай, мои действия! Человек, отравивший меня, сказал мне это. О чем думал тогда император? Теперь Ян постепенно начал приходить к пониманию этого. Ян вернулся назад, однако не в свой дом, а в гостиницу. Размеры небольшого домика, где жили мать с сыном, были слишком малы для их представительного гостя Аарона. Поэтому они решили перебраться на время в близлежащую гостиницу. Ян и его мать заняли общую комнату, а Аарон занял комнату по соседству. Я чувствую головную боль. Ян безопасно вернулся в гостиницу. Даже по возвращении его головная боль не утихала. Не ожидал, что одно лишь заклинание паралича почти исчерпает мою ману. Он рассчитывал, что сможет использовать его хотя бы дважды. Впрочем, этого стоило ожидать от тела маленького мальчика, который еще даже дыхание маны не освоил. Количество маны в его теле должно быть весьма маленьким. Так что, даже если у него и есть потенциал стать магом восьмого класса, тело Яна сильно ограничивает его. Повезло, что реакция ограничилась лишь головной болью. Подобно кровяным тельцам в потоке крови, точно так же сердце маны заставляет ману циркулировать по телу. И естественно, есть пределы с запасом маны. Маги называют это резервуар маны. То, что Яну было необходимо развить прежде всего, это резервуар маны. Он до сих пор помнил все нужные для этого заклинания и методики. «Мне лучше немедленно начать медитацию маны». Было несколько способов расширить свой резервуар маны. Дыхание маны было лишь одним из самых широко распространенных путей добиться этого. Особая дыхательная техника симулировала сердце маны, которое расположено внутри обычного сердца. Особенно была эффективна техника дыхания Маны, разработанная лично Яном. Она была куда эффективнее той, что использовалась в Школе магов. Он разработал эту технику лишь когда ему исполнилось 34. Но даже начав так поздно, это позволило ему развиваться куда быстрее. Какого же уровня я смогу достичь, если в этот раз начну сейчас? Более того... Теперь, когда он заявил о себе, как о непревзойдённом гении, и отправится в школу. Они будут поддерживать его всем, чем смогут. Я смогу получить множество эликсиров, а может даже и настоящие артефакты. Насколько же сильным я могу стать? Даже мне сложно это представить. Что ж, начнем. Ян сел. Он хотел поскорее начать дыхание маны, чтобы унять, наконец, эту главную боль. Ян старался быть как можно тише, чтобы не потревожить сон матери. Он увидел, что на ее спящем лице появилась улыбка. Это из-за того, что теперь ее драгоценного сына ожидало светлое будущее? Похоже, она уже забыла о том солдате. Какое облегчение. Первый день его путешествия во времени. Ощутив покой и уют, он сфокусировался на дыхании маны.